«Может, и верно? Стоит купить хотя бы одну?» «Купец, не продаст, я уж пытался!» «Да ну их!» — зевнул, как бы давая понять, что эта болтовня ему надоела. Когда этот презренный скот ударил Атосу хлыстом, ей показалось, что терпению пришел конец. Горячая волна крови ударила в голову, потемнела в глазах. Еще миг — и Атоса набросилась бы на хилого и изнеженного обидчика и без труда придушила бы его. Но она огромным усилием воли сдержала себя. «Пусть ненависть жжет сильнее диаскурийского солнца. Все равно надо терпеть». Стоит только показать строптивость, сразу закуют в цепи, и тогда мысль о побеге придется оставить навсегда. Теперь, когда они работают только под охраной надсмотрщика, а ночуют в сарае, можно что-то придумать. Правда, их на ночь связывают веревками, но охранник часто отлучается. Шагая, Вереницы подруг а то смучительно думает, как обрести свободу. Она сотенная не уберегла свой отряд, завела его далеко и попала в плен. Как только дочка сказала Фериде об амазонках, в голове у той сразу мелькнула дерзкая мысль: А что, если помочь им бежать и уйти вместе с ними в легендарный и недоступный для мужчин город? Ты можешь угадать, моя девочка, кто из них старше? Лотта отрицательно тряхнула головкой. Тогда подойди к той, которая понравится. Ты, малышка, тебя подпустят. И скажешь ей так чтобы не услышали надсмотрщики. Во имя Бога Гефеста и богини Иполиты, вам хотят помочь. Запомнила? Повтори. Ну, иди. Лота долго не возвращалась, и Ферита уже начала раскаиваться, что послала ребенка на такое опасное дело. Наконец дочь вернулась. Ну, как там? Их отвели под навес обедать и я долго не могла подойти к ним. Зато я узнала старшую. Она разливала похлебку, делила хлеб. И я сказала надсмотрщику, что я голодна и хочу попросить у них хлеба. Мне разрешили. И я шепнула старшей, твои слова. — И что же? Она сказала, нам нужен нож, — Приходи ночью к сараю, который у водопада. Ферида поднялась молча, толкнула дочку в плечо. После ужина всех амазонок привели в полуразрушенный сарай на берегу речки за городом. Связали им руки за спиной, потом ноги. Около ворот сарая уселись два стража. Атосса все время думала о неожиданном разговоре с девочкой, и этот день показался ей бесконечным. По пути в сарай Атосса предупредила всех амазонок быть готовыми к побегу. После ужина она шепотом приказала притвориться спящими, чтобы усыпить бдительность стражи. Одного боялась Атосса — уснуть по-настоящему. Если ее свалит сон, некому будет принять помощь. И чтобы не уснуть, Атосса начала вспоминать минувшее. Ее мать, верховная жрица Фермаскиры, давно готовила Атоссу на свое место. И, посылая дочь в этот роковой набег, сказала, «Запомни, Атосса, в этом походе ты решишь свою судьбу». Я священная, моя власть велика. Но верховную жрицу храма и политы амазонки избирают на площади. Знаю и подосие